Бригантина против сыщиков и дружбы. После ужина мы сидели в большой крытой беседке перед корпусом и выбирали название отряда. Девчонки из третьей палаты очень гордились, что сами нашли почти все буквы. Они вырывали друг у друга карточки, перекладывали их в разном порядке и пытались составить слово. Но получалось совершенно не то. Гитара, бинт, гранит, банан, ринг... А оля из четвертой палаты удалось даже сложить слово «габарит». «Чепуха какая-то!» — решили мы. «Из этих букв не получится название отряда». «Так уж и не получится!» — хитро сощурилась Алиса. «А если подумать, всего десять букв. Неужели нельзя разложить их правильно?» Все заныли, что уже и так долго думали, и от этой загадки можно вообще голову сломать. «А у нас только начало смены, и головы нам еще пригодятся!» «Ну ладно», — сжалилась Вероника. «Раз вы такие недогадливые...» Она взяла в руки карточки с буквами и быстро положила их в рядок на столе. «Бригантина», — прочитали мы хором. И правда, из этих десяти отдельных букв получилось правильное длинное слово, но это название отряда нам не слишком приглянулось. «Что это за бригантина такая?» — закричали девчонки из третьей палаты. «Не хотим бригантину, уж лучше улыбка или дружба. Кому она нужна, ваша дружба?» Возмутились мальчишки. «Пусть будет лидер или чемпионы». «Да какие вы чемпионы, бог вы собрать и то не смогли». «А мы, между прочим, делом занимались, человека спасали». «Ой, спасатели нашлись». «Точно, спасатели!» Выкрикнул Артём. «Отличное название!» «Тогда уж не спасатели, а ищейки!» Засмеялась черноглазая девчонка. Я уже знал, что имя у нее такое же необычное, как и прическа. Ирма Локис. «Вы же последу шли носом в землю». «Это вы носом в землю по кустам лазили», – пробормотал я. «Во-во!» – поддержал Санек. «А мы головой работали, поэтому не ищейки, а сыщики». «А что, хорошее название?» – обрадовался Макар. «Давайте будем называться сыщиками». «Нет, лучше гениальными сыщиками». Как ни странно, его поддержала первая палата, а немного погодя и четвертая. Только девчонки из третьей во главе с Ирмой не соглашались, они продолжали голосовать за дружбу. «Ну ладно, как хотите, только пусть будут просто сыщики, без гениальных», — сказала Вероника. «К сыщикам девиз сложно подобрать», — не сдавалась Ирма. «А к твоей дружбе легко?» поинтересовался Санёк, который решил не уступать. Уж очень ему понравилось название, которое он сам и придумал. «Представь себе! А ну-ка скажи!» «Да запросто! Вот, например, мы надёжные друзья, неразлучно никогда!» «Чепуха!» — скривился Санёк. «И совсем не в рифму!» «Девиза не должен быть в рифму!» — огрызнулась Ирма. «А можно вот так! Мы друзья, одна семья, друг без друга нам нельзя!» предположила Катя с плетеными браслетиками на обеих руках. Остальные тут же закричали. «И это еще хуже! Вообще никуда не годится! Почему это нам друг без друга нельзя? Мы прекрасно без вас обойдемся!» Алиса еле-еле всех успокоила и спросила. «Ну а вы можете предложить свой девиз, вторая палата?» «Можем, конечно!» — воскликнул Санек. «Макар, изобрази!» И тот вдруг пропел со зверским выражением лица. «Я — гениальный сыщик! Мне помощь не нужна! Найду я даже прыщик на теле у слона, как лев сражаюсь в драке!» «Девиз должен быть коротким, не больше десяти секунд», — прервала его Вероника. «Вы что, собираетесь на линейке песни распевать?» «Я знаю! Искать всегда, искать везде, искать на суше и в воде!» — выкрикнул Артём. И снова поднялся шум. Мальчишки кричали, что это хороший девиз, короткий и как раз подходит сыщикам. А третья палата опять сопротивлялась. Девчонки морщили носы и говорили, что ничего не собираются искать ни на суше, ни тем более в воде. Мы спорили до хрипоты и, наверное, целый час не могли договориться. Никто не хотел уступать. Наконец, Санек предложил. «А давайте бросим жеребий. Какое название вытянем, так наш отряд и будет называться». «Да, а вытаскивать бумажки ты будешь?» поинтересовалась Ирма. «Тогда я знаю, что ты вытащишь». «Тяни сама, если хочешь», — великодушно разрешил Санёк. «Мне всё равно. Только мы тебе глаза завяжем», — добавил Макар. «Чтобы честно было». Вожатые принесли коробку и тетрадь в клетку. Алиса вырвала листы из тетради и раздала желающим. «Так у нас получилось четыре названия. От вожатых — бригантина с девизом «Нету скуки, нету тины на борту у бригантины». От третьей девичьей палаты сразу две бумажки «Улыбка» с девизом «От улыбки сразу всем теплей» и «Дружба» с девизом «Мы друзья и мы едины, вместе мы непобедимы». Но и от остальных «Сыщики» девиз «Кто ищет, тот всегда найдет». Листы с названиями свернули в несколько раз и бросили в коробку. Тут у Алисы зазвонил телефон, она вышла из беседки и ответила на звонок. А мы снова начали спорить. Кто будет тянуть жеребий? Ирма отказывалась, но и Саньку тоже не разрешала. Боялась, что он из завязанными глазами будет мухлевать. «Дима Василькин!» — позвала вдруг Алиса. «Иди сюда!» «Зачем?» — спросил я, подбегая к перилам. «Мама твоя звонит!» «Мама?» Я соскочил на землю и схватил телефон. «Дима, привет! Как ты? Все нормально?» — спросила мама в трубку. «Д -д «Да, нормально!» пробормотал я, поглядывая на стоящую рядом Алису. «Всё хорошо». «Я думала, ты позвонишь днём, расскажешь, как дела». «Я не мог. Мой телефон издали». «Ну, тебе там хоть нравится, или ещё не понял?» «Ну, понял», пробубнил я, не сводя глаз с Алисы. Она, хотя и повернулась ко мне спиной, но, конечно, слышала каждое моё слово. Да и мамина тоже. Голос в трубке раздавался очень громко и отчётливо. Как в такой обстановке жаловаться и проситься домой? Да и узнать хочется, чем закончится спор с названием отряда и кто в конце концов победит. «Мама, я тебе потом позвоню, завтра. А сейчас некогда, у нас тут очень важное дело», – торопливо проговорил я. Мама засмеялась и сказала, что рада за меня. Я отдал трубку Алисе и вернулся к отряду. Там уже завязывали глаза подружки Ирмы – маша Большой платок закрыл ей почти все лицо вместе с носом и ртом. «Теперь точно ничего не увидит», — сказал Макар. И все с ним согласились. Машу за руки подвели к столу. «Стойте, стойте!» — закричал Санек. Схватил коробку и с силой потряс ее, чтобы еще раз перемешать бумажки. «Все, теперь можно, тяни!» Маша нащупала коробку и запустила в нее руку. Все замерли. И пока она снимала с глаз платок и разворачивала листок, кажется, даже не дышали. «Сыщики!» — упавшим голосом. Прочитала Маша и растерянно посмотрела на своих подруг. «Ура!» – взревели сразу три палаты. Ирма сердито скрестила руки на груди. «Ну что, съела?» – подмигнул ей Макар. «Или скажешь, что мы всё подстроили?» «Не скажет. Её подружка и вытащила. Всё честно», – усмехнулся Кирилл. «Главное, правильно встряхнуть коробку», – радовался Санёк. «И вообще, нас больше!» – добавил Артём тех, кто за сыщиков, можно было и не тянуть жеребий». А я ничего не сказал. Стоял и думал, правильно ли я поступил, что решил остаться в лагере на эту ночь. Может, надо было отойти подальше и все рассказать маме? Они с папой успели бы приехать за мной до отбоя. И я уже сегодня ночевал бы в своей кровати. «Ну, хорошо», перекрикивая всех, проговорила Алиса. «Название есть, девиз есть, осталось выбрать командира отряда». «А чего его выбирать?» Удивился Макар и ткнул Санька. «Он название предложил, значит, он и командир». «Еще чего?» Возмутилась третья палата. «Название ваше, значит, командир наш будет, чтобы никому не обидно. Вот, например, Ирма, девчонка. А что такого? Как будто девчонки не умеют командовать». И снова все заспорили. Но теперь четвертая палата восстала против нас. Они тоже хотели, чтобы командиром выбрали Ирму. «Ну, давайте голосовать». «Кто хочет, чтобы командиром отряда стала Ирма Локис?» Спросила Вероника. Руки подняли все девчонки. «А кто за Сашу Радича?» Теперь вскинули руки мальчишки. Алиса быстренько пересчитала всех и объявила растерянно. «Поровну?» «Ну да», кивнула Вероника. «У нас ведь 11 мальчиков и 11 девочек. Все мальчики проголосовали за Сашу, а девочки за Ирму». «Ну и правильно», заметил Артём. «Пацаны всегда за пацанов, а девчонки за девчонок». «Ладно, давайте оставим это на завтра», — решила Вероника. «Сегодня и так много времени потратили, а сейчас будем готовиться ко сну». Тут к нашему корпусу подошла старшая вожатая. Нас с ней знакомили еще днем. Своего отряда у нее не было, но она руководила всеми вожатыми лагеря. За руку она вела невысокого мальчишку со спортивной сумкой на плече. Мальчишка выглядел очень несчастным и постоянно шмыгал носом. «А это ваш новенький, Максим Рыжков», — сообщила старшая вожатая. «Он теперь будет жить в вашем отряде. У вас ведь есть место для мальчика?» «Есть», — подтвердила Алиса. «Во второй палате. Здравствуй, Максим. Ты только что приехал?» «Нет», — ответила за несчастного мальчика старшая вожатая. Его сначала определили в шестой отряд, а потом она запнулась. «Ну, в общем, его решили перевести сюда. Иди, Максик, ребята покажут тебе палату». Старшая вожатая отвела в сторону Алису и Веронику и о чем-то заговорила с ними. «Ура! Поздравляем, командира! Санек теперь самый главный!» Закричал Макар и стал хлопать его по плечам. «С чего это вдруг он главный?» – возмутилась Ирма. «А у нас теперь на одного больше!» Злорадно воскликнул Санек. «Вы проиграли!» И мы пошли в палату показывать новенькому его кровать и тумбочку.